глава 38. восемь снилось что он плавает на дне одного из темных озер титана он погружался не в воду а в жидкий метан достаточно холодный чтобы заморозить кожу на человеческом теле джан нырнул пытаясь нащупать дно озера, намереваясь вытолкнуть себя наверх из метана на свет но оказалось что озеро полно костей человеческих костей его пальцы прошлись по глазницам и носовой полости разбитого черепа. Он запаниковал и едва не открыл рот, едва не испустил крик. Была ли она здесь? Среди всех этих костей, была ли Холли здесь? Он должен найти ее. Нельзя оставить ее со всеми остальными. Он должен найти все, что от нее осталось. Хоть что-то, за что можно ухватиться, хоть что-то. Он не мог дышать. Ему нужно было дышать. Его губы скривились из уголков рта вырвались жирные серебристые пузыри. Он боролся, чтобы подняться, подняться к поверхности, пытался вырваться из чёрной тюрьмы озера, а потом, а потом... Его глаза распахнулись, тусклое голубое сияние заливало дальний конец крошечной комнаты. У изножья его кровати стояла женщина и презрительно смотрела на него. На секунду ему показалось, что это Холли, что она вернулась, что она злится, в ярости. Ему захотелось снова зажмурить глаза и вернуться в озеро костей, потому что это было бы лучше, чем если бы она так на него смотрела. Потом женщина заговорила, и он понял, что это вовсе не Холли. Он содрогнулся от осознания того, что ему всего лишь приснился кошмар. Он изо всех сил старался сосредоточиться на том, что говорила женщина. «Это записанное сообщение», — сказала она, — «не пытайтесь отвечать» джан схватил одеяло и натянул его до самого рта. Тело все еще дрожало, будто от холода. Постепенно он взял себя в руки и глубоко вздохнул. Женщина была одета в военную форму. На плече нашивка. Видимо, женщина относится к командованию надзора. Должно быть, это директор Лэнг, начальница Петровой. Поразительно, какой хаос царит в его мозгу, что он принял ее за... Вы видите эту запись, потому что пытались перезагрузить Актуона. Не пытайтесь сделать это снова. В искусственный интеллект вшита блокировка на случай вмешательства, но, очевидно, вы достаточно умны, чтобы обойти нашу систему безопасности. Пожалуйста, будьте достаточно умны, чтобы прислушаться к моим словам. Будить Актуона прямо сейчас — огромная ошибка. «Я вижу, что вы прибыли в систему рая и уже подверглись нападению. Этого следовало ожидать. Вас можно похвалить за то, что вы смогли продержаться так долго. Многие на вашем месте не смогли. Вас проинформировали о цели полета, когда мы назначили вас на Артемиду. Предоставленная информация была неполной. Теперь, когда вы достигли места назначения, я могу предложить вам кое-что получше. Правду. Лэнк опустила взгляд, как будто чувствовала ответственность за то, что Артемида и все, кто на ней находился, оказались в зоне бедствия. «Пожалуйста, будьте уверены, что все, что с вами произошло, до сих пор было не зря. Как вы уже, наверное, догадались, Артемида — не первый корабль, который мы отправили в рай. Мы отправили более сотни кораблей в надежде связаться с колонией на Рае 1 До сих пор мы терпели неудачу. Каждый корабль, пытающийся приземлиться на рай-1, подвергается нападению. Либо его уничтожают, либо он перестает отвечать на наши сигналы. Ни один из экипажей, отправленных в эту звездную систему, не вернулся и даже не сообщил о себе. Последние 14 месяцев мы не можем установить контакт с планетой. Мы не знаем, что случится с колонией и каков статус поселенцев на ней. Это секретная информация. Я прошу прощения, что не предупредила вас о том, во что вы ввязываетесь. Но до этого момента вам не разрешалось это знать. Нам крайне важно разгадать тайну того, что происходит в системе рая. Почему корабли замолкают? Почему с планеты нельзя связаться? Пока мы не получим ответы на эти вопросы, вам не разрешено вернуться на Ганимед или на Землю. Ваш основной двигатель отключен по этой причине. Продолжайте двигаться к цели. «Будущее человечества зависит от вас. Будущее человечества зависит от вашего успеха». Лэнг повернулась и посмотрела прямо в глаза Чжану. Он понимал, что это иллюзия, эффект, созданный голографической проекционной системой корабля, но все равно кровь стыла в жилах. Словно на него смотрит призрак. «Доктор Чжан Лэй, эта часть сообщения предназначена только для вас. Пожалуйста, не повторяйте то, что я собираюсь сказать вам остальным». Судя по тому, что нам известно на данный момент то, что постигла систему рай, напрямую связано с трагедией, обрушившейся на Титан. Это та самая чума, которую вы старались победить, доктор Джан. Вы должны остаться в живых. Артемида и ее экипаж — расходный материал. Вы — нет. Конец сообщения. Красная голограмма исчезла, оставив после себя лишь темноту. Это было похоже на погружение обратно в темное озеро Титана. Чжан начал сомневаться, не было ли это частью психотического приступа. Может, ему просто привиделось сообщение Лэнг. Но тут люк открылся, и Чжан увидел стоящего там Паркера. Свет из коридора был настолько ярким, что, казалось, он светит прямо сквозь капитана. Чжан сильно прищурился и прикрыл глаз рукой. «Ты это слышал?» — спросил Паркер. «Видел ее, Лэнг?» Чжан кивнул. «Они бросили нас прямо в ад», — сказал Паркер, Пьяным голосом, как будто злость мешала ему членораздельно произносить слова. «Они просто бросают тела на эту проблему, а решать её должны мы?» Джан пытался подобрать слова. «Это... это чушь собачья!» — крикнул Паркер. «Мы на это не подписывались!» «Мне нужно найти Петрову. Убедиться, что с ней всё в порядке. Ты в порядке?» «Что? Ты физически в порядке?» «То есть я догадываюсь, что ты чувствуешь из-за этого дерьма, потому что я тоже это чувствую. Но сейчас ты в сознании». Я созываю общекорабельное собрание. Ты идёшь? Да. Паркер кивнул. Мы справимся, — объявил он, будто пытался убедить самого себя. Мы справимся, потому что мы будем работать вместе. Джан поднял кулак в знак солидарности. Паркеру этого показалось достаточно, и он ушёл, не сказав больше ни слова, чтобы найти Петрову и убедиться, что с ней всё в порядке. Петрова, Паркер и Петрова. Джан не мог думать ни о чём, кроме слов «Лэнг». Эти люди Расходный материал. Джан, который никогда не был высокого мнения о себе, видимо, не пойдет в расход. Очевидно, он выживет во время событий, которые вскоре произойдут. И даже не может сказать им об этом. Он откинул одеяло и встал. И МС вколол ему какой-то стимулятор. Его кровь бурлила. Он направился к двери, намереваясь выйти в коридор и найти остальных. Сказать им. Что им сказать? Если рай один во власти того, что он видел на Титане, того, что снилось ему до сих пор, каждый раз, когда он закрывал глаза, то у них сейчас куда более серьезные заботы. Они все в ужасной, отчаянной беде. Красный душитель. Лэнг предположила, что происходящее в системе рая связано с красным душителем, той штукой, которая убила всех людей на Титане, кроме Чжан Лея. Как рассказать им об этом? Как заставить их понять?